Глава пятая. Мария. Я проводила взглядом несколько сконфуженного мужчину и замерла. А что это у него там было такое? За спиной? Чехол вроде. И из него торчала какая-то рукоятка. Что он там, интересно, носит? Неужели оружие? Прямо как у ниндзя какого-нибудь. Я фильм смотрела, помню до сих пор, как там эти ниндзя друг с другом сражались. Очень, кстати, помогали Симочке отвлечься. Танька в тот раз задержалась дольше обычного, и малышка с таким намеком поглядывала на мою грудь, что вход нужно было пускать тяжелую артиллерию. Сестра моя двоюродная телевизор не жаловала. Нечего ребенку с младенчества глаза портить. Вот был ее ответ. Ну, извините, а если Симочку кормишь грудью, а сцедила маловато, то что теперь? Так что я отвлекала ребенка как могла. Выходят, здесь носят оружие. Спина зеленоглазого красавца так и стояла у меня перед глазами. Широкая, надежная и навивающая всякого рода мысли. Я нахмурилась. Еще этих мыслей мне не хватало. Тут бы разобраться, где я, кто я и что делать дальше. Рядом заворочился младенец, и мысли о зеленоглазом быстро меня покинули. Вот есть в жизни место чуду. Точно есть. «Спасибо тебе, Господи, ведь это ты не иначе послал этого младенца именно сейчас. Пока я буду им заниматься, а там посмотрим». Лар-Иттон явно не приспособлен к этому делу. Дети. Дети они и есть. А пока у меня было одно желание. Нет, целых два. Первое – снять это платье, наконец. И второе – в душ. Мне срочно нужен душ. но не привыкла я ходить описанной. А еще лучше – в ванну. Но что-то мне подсказывало, что о ванне можно забыть. Я обвела глазами помещение, в котором находилась. Комната, и довольно большая. В углу стоял стол, большой, деревянный, на котором было разложено. Я пригляделась. Да чего там только не было. Мотки шерсти, какие-то баночки и даже пробирки в перемешку с горшочками с непонятным содержимым. Кстати, о горшочках. Я только сейчас поняла, как голодна. Да я бы с большим удовольствием умяла пару таких вот горшочков. Надеюсь, еда-то у них есть. Ладно я, я и потерпеть могу. Но малышка же проснется, и такой визг опять поднимется, что эти странные дети во главе с Лэром итоном чуть в обморок не свалятся. Я осторожно разложила на постели принесенные Эли тряпки. Их было не так, чтобы и много. Похоже на одну смену только. Ладно. Попробую между ножками девочки положить побольше. Неужели у них тут ни люлик нет, ничего подобного? Малышке нужно свое место, и вряд ли эта постель будет для нее подходящей. Описываешь же все за несколько раз. А мне тут спать, между прочим. Я вздохнула. Да с чего я только взяла, что мне придется здесь спать. И вообще, это же не моя кровать. А вдруг Элла Рытн возьмет возьмёт, да и отправит меня куда подальше? И винить мне его будет не за что. Меня сюда не приглашали. И кто я, неизвестно. Я же видела, с каким недоумением он на меня смотрел. Нет, этого младенца мне точно Бог послал. Так, моя хорошая. Я, затаив дыхание, тихонько переложила девочку. Только бы не проснулась. Только бы не проснулась. Губки малышки двигались во сне. Личико искривилось. Я замерла, а потом быстро и аккуратно замотала ее в импровизированные пеленки. «Интересно, как это у меня только получилось? Сказал бы мне кто, что я смогу это сделать? Ни за что не поверила бы. Не иначе генетическая память. Судя по всему, она есть у каждой женщины. Симочку ведь в пелёнках не держали?» «Нет, подгузники — это основа цивилизации. А с ними тут не густо». Малышка, почувствовав под собой сухое, чмокнула губками и затихла. «Уф!» Я устало откинулась на постели рядом с малюткой и поморщилась. Мокрый подол совсем не способствовал отдыху. «Да где же этот Лэр Итан? Неужели так ничего для меня и не нашел? Он ведь глава службы поиска, значит, должен уметь искать». Я вздохнула. И в этот момент дверь в комнату открылась, и в нее вошел малыш лет пяти от силы, вихрастый, довольный до и преисполненный собственной значимости. В руках он держал приличных размеров ведерко, которое нес пыхтя, но с гордостью. «Элли, вот, смотри, сколько кланя сегодня дала молочка!» Сказал он и брякнул ведро на пол. Я зашипела почище разгневанной кошки. «Тише, тише, разбудишь!» Парнишка замер, глядя на меня вытращенными глазами. «А где Элли?» «Леди, а вы кто?» «Кто, кто?» проворчала я, положив ладонь на животик девочке. Танька так всегда делала, когда хотела Симочку успокоить. А я вот на всякий случай. Но мне, похоже, повезло. Брецанье ведра и слова парнишки не оказали на младенца никакого влияния. Вот что делают сухие пеленки. Я облегченно выдохнула, но руки от ее животика не убрала. «А, а где Элли?» Прошептал парнишка, глядя теперь на девочку. И глаза его увеличились, едва ли не вдвое. «Лэр Иттан нашел младенца, да?» Мальчик, глаза которого отливали настоящим золотом, замер. «Ух ты! Я так и знал! У Лэра Иттана знаете, какой нюх! Он как почует чего, так сразу и найдет!» Парнишка восхищенно посмотрел на спящую девчушку и добавил. «Такого нюха больше ни одного дракона нет. Вот!» Я уставилась на парнишку и замотала головой. «Мне что, послышалось?» «Что он там про дракона-то сказал?» эм, «Мальчик!» Я поперхнулась и на всякий случай отодвинулась от малышки подальше. «В каком смысле нюх? У какого еще дракона?»